Глава тридцать Что же, раз у тебя больше нет вопросов? На этой фразе старик саркастически приподнял правую бровь. То можно перейти непосредственно к тренировке. Он плавно поднялся на ноги, и я поспешил тоже вскочить со своего места. Что-то нехорошее у меня предчувствие насчет этого. Поначалу, для контроля духовной энергии придется использовать не самый приятный способ. На ладони Хрона появилась небольшая россыпь камней размером до полутора сантиметров у самых крупных. И все же большинство было довольно мелкими. Они были разных оттенков, от полупрозрачных, зеленых до непроглядно черных. И, кстати, я не видел, чтобы он их откуда-то доставал. Такое чувство, что они просто по волшебству оказались у него на ладони. Эти камни называются юран. Они являются сырьем, из которого создают кристаллы, способные удерживать информацию, записываемую с помощью духовной энергии. Как можно понять, это делают с вливанием этой энергии в него? Чем больше помещено внутрь, тем прозрачнее становится камень. Изначальные цвета камней, как ты, наверное, уже догадался, показывают сложность напитки камня. «А как я смогу, на ступени чувствующего, сделать это?» Не смог я удержаться от вопроса, да и было видно, что наставник его только и ждал, чтобы сказать какую-то очевидную вещь, о которой я ничего не знал. Отчасти мое незнание, по-видимому, забавляло его, пускай он каждый раз ворчал на очередной вопрос. Ведь на управлении энергией способны только практики со ступени понимающего. Не совсем верно. Покачал головой он. Со ступени понимающего культиваторы могут использовать дух и энергию вне тела. Но и на твоей текущей стадии уже возможно передавать энергию и дух. Вот только для этого недостаточно касания, ведь это уже можно считать контролем вне тела. Тебе же необходимо, чтобы кристалл был внутри твоего тела. С улыбкой он закончил говорить, а я в недоумении возрился на его ехидное лицо. — В каком смысле «внутри»? — подозрительно спросил я, с опаской смотря на камни, которые уже не казались такими уж маленькими. Лишь бы мои догадки не оказались правильными. — В прямом смысле. Тебе надо проглотить Юран и напитать его духовной энергией до состояния прозрачности. Что удобно с этим кристаллом? Он не впитывает ничего, кроме этого вида энергии. Так что заодно научишься различать внутреннюю и духовную энергию, — пояснил Хрон, чем только подтвердил мои опасения. Все это позволит улучшить умение оперировать с большими потоками духовной энергии. Для начала... Мы начнем с наиболее простых камней. А когда будешь напитывать коричневые, а тем более черные камни, то уже потребуются навыки более тонкого манипулирования. А этому лучше всего учиться на практике. Эм, извините, конечно, за такой вопрос. Мне даже самому неловко было об этом говорить. Но лучше узнать об этом сразу. Но как мне потом избавляться от этих камней? Пускай мне предстоит их глотать, чтобы научиться даже на своей ступени управлять духовной энергией, что потом может стать хорошим подспорьем для дальнейшего развития. Да и сами камни были небольшими. Но ведь они должны как-то покидать мое тело. В таком плане, такой специфический инструмент для тренировок не сильно меня воодушевлял. «А ты как думаешь?» — хмыкнул Хрон. Судя по его лицу, он прекрасно понял, о каком варианте я сейчас думаю. «Можешь не беспокоиться». После небольшой паузы, улыбнувшись, он похлопал меня по плечу. «Для тренировок будешь использовать не самые большие из них». Даже чтобы их напитать духовной энергией, тебе придется постараться. А если не хочешь естественным путем избавляться от них, то ты на свое счастье можешь управлять своей кровью». «А что?» — воодушевленно произнес он, будто его осенила догадка. «Тоже неплохая тренировка выйдет, для лучшего понимания закона крови. Пускай я в нем и не сведущ, но пару общих трюков с точки зрения теории рассказать могу. Так что попробуем и такой способ выводить камни из тебя». «Хорошо, а то я уже начал переживать», — мысленно смахнул я под солба. Но мне же раньше удавалось передавать духовную энергию в кристаллы с информацией, просто прикасаясь к ним. Получается, можно это сделать и не глотая юран. Припомнил я, как обращался с подобного рода кристаллами. Если бы для обращения с ними требовались бы такие манипуляции, то, думаю, мало кто решался вообще их трогать. «Если хочешь научиться контролю до перехода на следующую ступень, пока иного способа не придумали», — пожал плечами Хрон. «А насчет передачи духовной энергии в кристаллы, то это была не передача в полной мере, а получение» с обработанными правильным образом кристаллами, может создать связь даже практик, не достигший ступени понимающего, да даже не практикующий. Обычный смертный на такое будет способен. На последних его словах я даже потупил взор, так как действительно видел, как пользовались кристаллами слуги даже из тех, кто не встал на путь возвышения. А у них точно не могло еще формироваться духовной энергии в достаточной мере, чтобы их активировать. Иначе придумали бы другой способ передачи информации для только вступивших на путь возвышения. Вторя моим мыслям добавил наставник. После того дня... Наконец-то начались нормальные тренировки. А то от заданий в виде «сделай тумбочку» или «кровать» как-то я подустал, а самостоятельные занятия, особенно до появления протеза, не воодушевляли. Ведь хоть я и был замкнут, живя в поместье, мне удавалось перекидываться парой слов хоть с кем-нибудь, да и постоянно слышал человеческую речь, а тут только звуки леса. Это отчасти давило на меня, да и сам наставник часто куда-то уходил, так что я много времени проводил наедине с собой. Перед непосредственными попытками глотания камней Юран Хрон, как и обещал, поведал теорию, каким образом я буду их извлекать. «Она была не идеальной». Но это, по его словам, было лучшее, что он смог придумать на данный момент. Для эксперимента был выбран подходящий по размеру вид орехов, сорванных с ближайшего дерева. Секрет был в нанесении себе микротравмы, через которые просачивалась кровь в гортань, и уже управляя ей, можно было поднять орех вверх и извлечь через рот. Однако для меня данный процесс оказался далек от приятного, что, впрочем, не было удивительно. Вообще странно, чтобы кто-то соглашался на такие методы, дабы тренировать свой контроль энергии. Хотя, если хочешь стать сильнее, то пойдешь и не на такое. Травмы необходимо было наносить самому себе, используя закон крови, так как иным путем даже используя тонкий нож, мне бы не удалось так извернуться, чтобы сделать надрезы на горле. Проще было его тогда просто перерезать. Но тогда я бы точно не выполнил цель данного упражнения. Контроль крови на столь тонком уровне, когда требуется наносить очень маленькие разрезы рядом с внутренними органами, мне давался не просто тяжело, а он просто не получался что и повлекло пару дней болевых ощущений, когда на одной из первых подобного рода тренировок я каким-то образом сумел нанести себе внутреннее ранение и зацепить печень. Как я умудрился это сделать и почему именно задел только печень, а не то, что было поближе к ореху, застрявшему в горле, я даже не знаю. Повторить же такой эксперимент я просто не решился опасаясь более серьезных последствий. В тот момент представить процесс извлечения естественным путем, который остается единственно возможным, и решил не допустить подобного во что бы то ни стало. Благодаря наставнику и возможности управления кровью удалось быстро залечить повреждения, и только благодаря этому я не умер на тренировках. Столь неприятный опыт, в свою очередь, позволил мне по-новому взглянуть на данную тренировку. И в итоге я предложил более оптимальный вариант. Теперь внутри моей правой руки всегда находится камень Юрана. С помощью закона крови я создал вместилище для камня в виде небольшой области, избавленной от сосудов, а мягкие ткани и мышцы удалось подвинуть. Благодаря сам камешек был не сильно большим и, по сути, мне своим присутствием никак не мешал. С помощью же тех крох, понимая закон жизни, я поддерживал небольшое поле энергии в том месте для предотвращения отторжения телом инородного объекта. Мне не хотелось, чтобы при внедрении камня мне в тело попала какая-то инфекция. Понятно, что я уже и сам по чуть-чуть начинал разбираться в законе жизни, да и регенерация моя была на высоте. В случае же чего-то серьезного помог бы наставник, но все равно все это образовало бы задержки в плане знаний, чего мне хотелось избежать. Я и так слишком долго шел, чтобы достичь ступени чувствующего, чтобы позволить себе и дальше терять время. Таким образом, Одновременно получалось тренировать и запитывать духовной энергией камни и оттачивать понимание законов жизни и крови. Пускай с последними были лишь крохи прогресса, но каждая проведенная минута тренировок приближала меня к большему пониманию этих аспектов. Возвращенная конечность двигалась пока что не очень активно, так что наставник не требовал большого количества физических упражнений больше уделяя время разговорам и указаниям на повышение контроля энергии. «Что такое путь возвышения?» спросил у меня Хрон, когда я проводил очередной тренировочный комплекс, оттачивая движения ног вместе с попытками почувствовать, как во время этих движений циркулирует внутри меня энергия. «Когда практик?» «Культивирует для познания себя и окружающего мира», — ответил я цитатой одной из прочитанных книг. Можно было сказать и другими словами, но, на мой взгляд, это было ближе всего к истине. «Лишь это?» — прищурившись, посмотрел на меня учитель. «Это основа», — коротко произнес я больше занятый тем, чтобы не допустить ошибку в следующих трех шагах, которые мне пока давались не столь хорошо, как хотелось бы, из-за чего комплекс движений часто срывался и приходилось повторять всю последовательность заново. «Возможно, но все же не только это», — возразил мне Хрон. «Путь возвышения...» несет в себе целую философию, и он может значить очень многое. Однако, если совсем упростить, то для простых людей это способ защититься от опасности мира, что нас окружает. Для знати – Способ повелевать и быть на вершине. Общее для этих двух категорий способ подольше прожить. Многих практиков на путь возвышения приводит страх смерти, и об этом не стоит никогда забывать. «Понимаю», — согласился я с ним, — осознавая, что второй шаг у меня вновь не получился, и придется начать сначала. Возможно, не отвлекайся я, у меня бы все вышло, но благодаря этим разговорам я учился действовать, несмотря на неблагоприятное окружение, так, чтобы на мои действия не влияли сторонние факторы. Каждая тренировка сопровождалась подобными разговорами, переходящими в полноценные лекции, благодаря чему я на многие вещи начал смотреть иначе. Хрон узнавал, что я знаю и думаю по какому-нибудь вопросу, и рассказывал свое мнение на этот счет. Он не настаивал на своем, но еще ни разу мне не удалось переспорить его. Все мои логические выводы рушились, заваленные множеством фактов, оспорить которое просто не хватало жизненного опыта. Да и я сам часто соглашался с мыслями наставника, понимая, что он в целом прав. А если есть нюансы, которые остаются за темой обсуждения, то у меня еще есть время, чтобы самому познать их на собственном опыте. Не все разговоры были связаны только с возвышением. Часто обсуждалась структура власти, природное явление. Бывали дни, когда Хрон просто рассказывал легенды, которые, по его мнению, могут быть правдивыми и не слишком изменены людской молвой. Во всем этом так и проскальзывала какая-то система образования, полученная когда-то стариком. Помнится, отец ради подобных лекций довольно много платил приезжим учителям, а тут я получал все открыто, да еще и мог задавать глупые вопросы, если чего-то не понимал. Здесь мне некого было стесняться, а сам Хрон постепенно отучил меня от робости в этом деле. Сам же старик был очень начитанным человеком. И, казалось, тот объем знаний, которым он владеет, мне никогда не освоить. И именно поэтому так интересно было слушать его и вступать с ним в обсуждение. Что касается физических тренировок, я все еще продолжал усиливать тело. Делая большой упор на владении оружием. С учетом еще плохо слушающейся левой руки рукопашный бой мне пока не светил. Не только меч, которым я хотя бы немного владел ранее. Наставник учил сражаться даже простой палкой, изготовленной из первой попавшейся ветки в лесу. «Не всегда рядом с тобой будет подготовленное оружие. Конечно, лучше всего иметь тот комплект вооружения, с которым ты привык работать» и который будет увеличивать твою эффективность. Но существует слишком много ситуаций в жизни, когда ты можешь оказаться без него. Ты можешь, например, захотеть поплавать, а с оружием, согласись, это делать не очень удобно. Возможно, Хрон этого не заметил, но я невольно поморщился, вспоминая как раз схожий момент в своей жизни, когда на меня напала жаба-переросток. — И ты можешь оказаться наедине с женщиной. И тогда в твоем распоряжении будет только один меч, который предназначен для битв иного рода. Ухмыльнувшись на этом примере, старик продолжил. А вот если научишься правильно бросать те же камни и пользоваться любыми попавшимися под руку предметами, то сможешь дать отпор нападающим в намного большем количестве жизненных ситуаций. Да и никто, кроме совсем откровенных идиотов, не будет давать тебе шанс взяться за свое оружие Так что лучше быть готовым к неприятным ситуациям, чтобы неожиданно не оказаться мертвым.